Фокус-покус. Обожаю фокусы. На моем шоу не раз выступали фокусники и иллюзионисты, и я всегда поражаюсь тому, что они умеют. Одному трюку, чтению мыслей, я научилась, и могу опробовать его на вас, если хотите. Загадайте число. Любое. Загадали? Теперь произнесите его вслух. А теперь? Я загадала тоже число. Вот это совпадение. Магия, да?